Глава сороковая. Август 1976 года. В одной руке Рой Роуз держал воображаемый молоток, а в другой воображаемые гвозди. Он был готов заколотить крышку дела об убийстве Коломбо. Напротив него сидел Хьюберт Фрэнсис Грин младший, более известный как Берт. Менеджера дела Вольгрин Тот самый Берт Грин, которого знали как близкого друга Фрэнка ДеЛуки. Тот самый Берт Грин, отказывавшийся разговаривать с расследующей убийство Коломбо полицией и утверждавший, что ничего не знает. Молчавший всякий раз, когда в магазин входил полицейский Изельк Гроув, неделями мельгавший всем работавшим над этим делом должностным лицам вплоть до заместителя прокурора штата, которому было поручено вести дело. Тот самый Берт Грин, который затем, нисколько не раздумывая, рассказал Грейс Мейсон и ее мужу Ллойду, что Де Лука признался в совершении преступления еще до того, как были обнаружены тела. Рэй Роуз в конце концов надоело упрямство Берта Грина, и его нежелание сотрудничать. Это не иск о разводе. Это дело об убийстве. Если Рэй Роуз применит свои методы, Никто не сможет скрыть информацию, которая поможет раскрыть дело. Роуз вызвал Берта Грина в департамент полиции Элк Элкгроув. Это был последний шанс Грина. Либо он рассказывал то, что знал об убийствах, либо Рей Роуз сажал его в тюрьму за препятствование отправлению правосудия и все остальное, что удалось бы вменить ему в вину. Хорошо, Берт. Как насчет этого? сказал Роуз сейчас. Вы готовы сделать официальное заявление? Берт Грин явно почувствовал гнев старшего следователя, потому что кивнул и сказал: "Да". Роуз жестом пригласил свидетеля и стенографистку в открытые двери. Это было самое шокирующее заявление во всем деле. Берту Грину было 28. Он родился в семье врача в су Суфолс, штат Южная Дакота. С виду он напоминал студента, кто-то сказал бы ботаника. Аккуратно подстриженные волосы и старомодные очки в проволочной оправе. У Берта с женой Пегги был ребенок, годовалая дочка. Они жили в квартире по адресу Boardwalk 122, всего в квартале от магазина Walgreens в Elk Grove Village. Берт пришёл туда в феврале 1975 года в качестве стажёр-менеджера. Вскоре он подружился с боссом Фрэнком де Лукой. Они часто ходили выпить после работы и общались на неформальных вечеринках в квартирах. Берт знал подругу Делуки Пати Коломбо, бывшую сотрудницу, и иногда заходил к ним. Он также знал Джой Хейсек, менеджера центра красоты, и знал, что когда-то она была подругой Делуки. Де Лука рассказал Берту Грину, что его пытается убить сумасшедший отец Пати Коломбо. Берт боссу сочувствовал и всегда был готов стать ему жилеткой, чтобы поплакаться. Де Лука это ценил и в конце концов повысил Берта, сделав его менеджером отдела спиртных напитков. В начале апреля 1976 года Де Лука позвал Берта в кладовую и спросил: "Берт, я могу тебе доверять?" действительно доверять. Фрэнк, ты знаешь, что можешь, заверил босса молодой человек. Де Лука протянул ему коричневый бумажный пакет и сказал: "Я хочу, чтобы ты на некоторое время подержал его для меня. Спрячь его где-нибудь у себя дома. Даже жене об этом не говори". Берт Грин забрал сверток домой и спрятал в шкафу за зимними ботинками. Примерно через неделю де Лука попросил его вернуть пакет. Когда де Лука развернул сверток, Грин увидел, что это револьвер 32-го калибра. В понедельник днем, 19 апреля де Лука вошел в отдел спиртных напитков и сказал: "Мне нужна услуга, Берт. У меня вечерняя смена, а Патриш сегодня вечером нужно кое-куда подвезти. Можешь подъехать за ней к нам, а потом отвезти ее обратно в Олгров?" Грин извинился и сказал, что он не сможет. Фрэнк, сегодня первый день рождения моей маленькой девочки, мы устраиваем для нее праздник. Да Лука был настойчив. Понимаешь, действительно важно. Слушай, если ты меня выручишь, завтра я дам тебе выходной на весь день. В конце концов Грин согласился. Когда закончилась его смена, он пошел домой, чтобы поужинать с женой и дочерью. Потом вернулся на машине в аптеку и сообщил Делуке, что едет за Патти, чтобы де Лука мог ей позвонить. В многоквартирном доме, где жили Патрисия и де Лука, Грин подъехал к заднему входу, как ему и было велено. И Патрисия быстро села на пассажирское сиденье. Грин сразу заметил, что Патрисия не одета в один из ее обычных ярких нарядов. Вместо этого она была в джинсах, длинном темно коричневом пальто, а ее волосы скрывались под шарфом завязанным вокруг головы. Куда вас отвезти? спросил ее Грин. Просто возвращайтесь в сторону Элкгроув, сказала Патрисия. Я скажу вам куда. В конце концов, Патрисия заставила Берта Грина отвезти ее на парковку у лютеранской церкви на Арлингтон Хайтс Роуд, недалеко от перекрестка с бульваром Джона Кеннеди, где находится Уолгрин. Когда Патрисия вышла на темную и пустынную парковку, Грин спросил: "Хотите, чтобы я подождал?" "Нет", ответила она и ушла в темноту. Берт поехал в магазин и рассказал Френку, как было дело. Де Лука его поблагодарил. На следующий день Берт взял выходной, а Де Лука сфальсифицировал табель учета рабочего времени Грина, чтобы создать впечатление, что он работал. Когда Берд Грин вернулся к работе в среду, босс позвал его на склад, где они могли поговорить наедине. "Берт, у меня серьезная проблема", начал Фрэнк. "Я говорю тебе об этом, потому что знаю, что могу тебе доверять. Старик и старуха Патриш заключили на меня контракт, понял? Они хотят меня убить. Но я нанял двух телохранителей, чтобы те прикончили их первыми, понял?" Тогда в понедельник вечером киллеры должны были встретиться с Патриш на церковной парковке, и она хотела провести их в дом. Но они не появились. Так или иначе, в следующий понедельник мне может снова понадобиться твоя помощь. Понял? В следующий понедельник, 26 апреля. Де Лука снова попросил Грина о той же услуге: забрать Патрисию в квартире и отвезти ее на парковку лютеранской церкви, которая, как теперь понял Берт, находится очень близко к дому Франко Коломбо. Не желая ссориться с Де Лукой и возможно ставить под угрозу свое недавнее продвижение по службе, Берт согласился. В тот вечер он снова забрал Патрисию на заднем дворе многоэтажного жилого дома и отвез ее туда же. Она снова была в джинсах, длинном пальто и шарфе. На этот раз во время поездки она сама впервые рассказала о происходящем. По словам Берта Грина, она сказала: "Убийство произойдет сегодня вечером". Высадив Патрисию, Грин поехал прямо домой, не заезжая в магазин ради отчета то до Луки. Во вторник утром де Лука сказал встревоженному Берту Грину во второй раз: "Убийств опять не было". Далее де Лука заявил, что Патрисия была в доме своих родителей, очевидно, готовая впустить киллеров. Когда зазвонил телефон, она взяла трубку. Объяснения этому не было. Подумала ли она, что это звонили киллеры, чтобы проверить, действительно ли она на месте или просто взяла трубку по привычке, но она ответила на звонок. Звонил родственник. Делука сказал Грину, что убийство пришлось отменить, поскольку можно было установить, что Патрисия находилась в доме. О том, что с киллерами, он не сказал. Спустя какое-то время после этого разговора, возможно, день дней 2, Делука сказал Если в следующий раз убийств не будет, возможно, мне придется сделать это самому. В следующий понедельник, 3 мая, Делука снова попросил Берта Грина отвезти Патрисию, и новый менеджер отдела спиртных напитков отказался. "Фрэнк, я не могу, никак. Жена очень из-за этого расстраивается". "Берт, ты должен сделать это для меня", настаивал Делука. "Сегодня вечером все готово". Я не могу, взмолился Грин. Я просто не могу снова выйти из дома. Моя жена. Слушай, уходи из дома под любым предлогом, почти приказал ему Де Лука. Вали все на меня, все, что она сможет понять. Хорошо? Но ты должен это сделать для меня, Берт!» Как и прежде, Берт Грин капитулировал и согласился. На этот раз, когда Берт припарковался за домом в ожидании Патрисии, он очень нервничал. Он сказал, что у него в голове вертелось много чего. Револьвер, который он хранил для Делуки, якобы стоявшие за всеми киллер тайные встречи с людьми, которые, похоже, так ни разу и не появились, и он, Берт Грин, начинал чувствовать, что увяз по горло. Он пообещал себе, что это последний раз, когда он в этом участвует. Когда потрисее наконец вышла, Берт Грин настолько нервничал и так хотел покончить с этим делом, что превысил скорость, пытаясь быстрее доставить пассажирку на церковную парковку. Он сказал, что Патти Коломбо даже посоветовала ему притормозить. Когда Берт Грин вернулся домой в ту ночь, он был явно не в себе. На следующий день, во вторник, 4 мая, Грину на работу было не надо. Но он тем утром все равно зашел в магазин, потому что Де Делука сказал ему зайти. Грин вспомнил, что Де Делука был очень встревожен, когда сказал Берту в третий раз, что запланированных нападений опять не произошло. Но на этот раз у Делуки было новое оправдание неудачи. Якобы потому, что Фрэнк Коломбо перекупил киллеров, нанятых Де Лукой. И снова, по словам Берта Грина, Де Лука сказал: "Я сделаю это сам". После этого Берт Грин покинул магазин. Он заявил, что больше с Фрэнком де Лукой в тот день не виделся. Это был день убийств. Самая важная часть заявления Берта Грина началась с рассказа о том, как он приехал на работу на следующее утро, в среду, 5 мая. Он должен был открыть аптеку. Он приехал около 8:30. Ему нужно было подойти к электрическому счету и включить его зажечь весь свет в магазине, потом открыть сейф и достать деньги для кассовых аппаратов. И он утверждал, что был в магазине и шел к электрическому счету, прежде чем понял, что свет уже включен, Как и тихая фоновая музыка, которая постоянно играла в рабочее время. Не увидев никого в общественной зоне магазина, Берт вошел в дверь с табличкой только для персонала и направился по коридору к столовой для сотрудников. Там тоже горел свет, который тоже кто-то включил. В этот момент Грин услышал знакомый низкий раскатистый рев горящей печи для сжигания мусора. А потом он столкнулся с Фрэнком де Лукой, отходящим от мусоросжигательной печи, и увидел позади Делуки красное сияние горящего огня. На мгновение двое мужчин уставились друг на друга. Потом де Лука заговорил. Это произошло прошлой ночью. Я убил всю семью. Поэтому огонь. Я сжигаю свою одежду. Я был весь в крови. Залит грёбаный кровью с ног до головы. Да Лука покачал головой. Я не спал, я пришёл домой только в четыре часа утра. Он глубоко вздохнул. Зайди в кофейню и посиди со мной. Первым делом отметим приход на работу. Когда Берт Грин вошел в столовую, он увидел, что кофе, на приготовление которого уходит несколько минут, уже готов. Он вспоминал, что Де Лука очень нервничал, волновался, говорил очень быстро. Он показал Берту Грину руки, на которых было несколько небольших порезов. Я порезался, когда разбил лампу об голову старика. Я дважды в него выстрелил». Первый выстрел был в затылок, он выбил ему зубы. Но затем я выстрелил в него еще раз. Затем я подошел и застрелил старуху. С Майклом было легко, все, что мне нужно было сделать, это поднять его и застрелить. Берт Грин, как заворожённый, слушал, а Фрэнк де Лука продолжал бессвязный рассказ о хладнокровных убийствах. Старик был крепким, травленным волком. Мне пришлось взять лампы разбить а его голову. Он мне сказал: "Ты кто? За что ты меня так?" Я сказал ему: "Пошёл ты" и выстрелил в него ещё раз. В доме не было света. Я искал фонарик, чтобы убрать стекло, не смог его найти. В конце концов я использовал свечу, чтобы прибраться. У меня был чулок, и я положил его в сумку. Он сгорает вместе с остальной окровавленной одеждой. Берт Грин вспомнил, как сказал Де Делуке что-то вроде того, что его арестуют за преступление. На что де Лука ответил: "Нет, нет, не арестуют. Я умно замел следы". Де Лука сказал, что он прибрал осколки стекла от лампы, к которым прикасался, и положил их вместе с револьвером, из которого совершил убийство, в большой мешок и потом бросил его в реку. К счастью, работать Берт Грин должен был только до полудня того дня. По его словам, он был очень рад уйти из магазина и от Франко Луки. В четверг 6 мая, на второй день после убийств, Берт Грин заявил, что работал на складе, когда де Лука пришел с ним поговорить. де Лука был озадачен. "Берт, я не могу в это поверить. Тела еще не нашли". С вечера вторника, а сегодня четверга, грёбаные тела еще не нашли. Берт Грин мог только согласиться с Делукой в том, что это казалось странным. В пятницу 7 мая Делука нервничал и заметно расстроился. Господи Иисусе, я не могу в это поверить. Эти грёбаные люди лежат там мертвыми уже три долбанных дня, и их никто не нашел!» Берт согласился с Боссом, что это казалось невозможным. Три дня, как Майкл не ходит в школу. Мистер Коломбо три дня не был на работе. Фрэнк, это абсурд. Ближе к вечеру от мучительного беспокойства до Лука избавился. Тела убитых Коломбо были обнаружены